Глава семьдесят восьмая Коул Возможно, я не должен был его бить, но он не должен был обнимать мою девушку и называть ее сладкой. Испортил мой сюрприз, говнюк. Несколько человек разразились пораженными охами и помчались к нам. «Кто-нибудь, принесите салфетки и лед!» — закричала Сойер, падая на пол рядом с Эбботом. Затем посмотрела на меня из-под «Ты с ума сошел?» «Да, я сходил с ума». О ней но не мог сказать этого, поскольку у Эйботта так быстро хлестала кровь, что уже залила всю его белую рубашку. Все больше людей собиралось вокруг нас. «О, Боже, он в порядке!» — воскликнула какая-то женщина. «Может, стоит отвезти Эйботта в больницу?» — зволнованно спросила другая. «Кто его ударил?» — задал вопрос неизвестный мужчина. Суэр зло уставилась на меня. Я никогда не видел ее такой взбешенной. «Черт, этого не должно было случиться!» Я должен был прийти сюда и стать рыцарем в сияющих доспехах, не злодеем, который сорвал свадьбу. Но это то, что я делал. Даже когда пытался сделать все правильно, все всегда кончалось тем, что я ошибался. И все рушил. Сквозь хаос вокруг Оукли схватил меня за руку. Бежим! И я побежал.